И часто он так поступает? Не знаю, дорогой, но в его рассказе о гараже ты наверняка обнаружишь несколько преувеличений. Мэтью Филлипсон согрелся, хорошо поел и получил удовольствие от проявленного к нему внимания. Тем не менее он строго посмотрел на хозяйку. — Это хорошо, что твои дела находятся в моих руках, — сказал он. — Мне не нравятся умные женщины. И знаешь, Полли... «Никогда не нравились. Для меня ты лучшей дюжины мудрых истеричек. Мы поможем твоему негоднику. Если он сдержит слово и принесет сегодня вечером деньги, я закрою дело и постараюсь больше не видеться с ним». Она благодарно улыбнулась ему. Но у нее на языке уже вертели слова, которые ей не хотелось произносить вслух. «Люди в твоей конторе знают о моем деле?» – спросила она. «Нет, не знают. Я все учел». Джерри придет ко мне после пяти, я сказал, что буду ждать его только полчаса. Два твоих письма находятся в особой папке. Они помечены как личные и хранятся в сейфе. И я обещал ему, что сделка будет конфиденциальной, то есть между ним и мной. Если он выполнит свою часть договора, то все так и останется. Мне удалось припугнуть его, и это может оказаться полезным. А теперь, моя дорогая, если ты согласна, давай обсудим вопрос о наследовании твоего имущества. Юрий сунул руку во внутренний карман пиджака, и Полли рассеянно кивнула, хотя ее мысли по-прежнему витали вокруг предыдущей темы. «Джерри — хороший мальчик», — внезапно повторила она. «Он лишь нуждается в женщине, которая любила бы его и наставляла на правильный путь. Я давно уже думаю об этом». Если бы он встретил юную и привлекательную девушку... Заметив неодобрительный взгляд мистера Филипсона, миссис Тесси резко умолкла. «Нет, нет!» — виновато запротестовала она, хотя он не сказал ни слова. «Я не планировала сводить его с племянницей Фредди. У меня и в мыслях такого не было. Но я рад, что не было». Он с укором покачал головой. Племянница Фредди не достигла 21-летнего возраста. Ты не можешь выдавать ее замуж. А Джереми Хоккери я могу судить только по нынешнему печальному инциденту. Поэтому я не советовал бы тебе позволять им встречаться. Как? Даже если я буду находиться вместе с ними? Полли! Он уже устал от ее наивности. Не болтай ерунды. В твои годы ты должна понимать, что не сможешь уследить за молодежью. Лучше прими мой совет и вычеркни этого мерзавца из списка женихов своей содержанки. — Ну, не говори так, Мэтт!» Она выглядела и смущенной, и напуганной. Про... — Прошу тебя, не надо! Пойми, что я люблю его как сына! Мне не о чем тревожиться, ведь ты же всегда готов помочь, не так ли? Я ничего не сделаю, не посоветовавшись с тобой, и мне нужно признать твою правоту. Узнав об ужасном проступке Джерри, я первым делом подумала, что он нуждается в жене, которая могла бы контролировать его. Да, я вспомнила о племяннице Фредди. По моим сведениям, ей было двадцать четыре, но потом оказалось, что речь шла о старшей сестре, уже обрученной с каким-то мужчиной, и ко мне приехала другая девушка» слишком юная, но такая милая и такая сладкая. Мне она нравится сама по себе. Я не дура и, конечно, присмотрю за ней. Ты можешь мне доверять. Давай авторучку. Через пятнадцать минут, когда она выпускала его из дома, на дорожке появилась Аннабелл. Мистер Филипсон взглянул на нее с верхней ступеньки крыльца и повернулся к миссис Тейси. Святые небеса! — тихо произнес он. — Я знаю, — прошептала Полли. — Как раз об этом я тебе и говорила. Она с улыбкой обратилась к девушке. — Ну и как тебе наши магазины, дорогая? — О, они просто супер! Это нечто замечательное! Слова школьницы, слетевшие с ус зрелой на вид красавицы, застали юриста врасплох. Он нашел девушку очаровательной, и даже понимая, что Полли будет позже смеяться над ним, продемонстрировал весь пышный цвет старомодной галантности во время их представления друг другу. Перед тем, как покинуть симпатичных женщин, он повернулся к своей давней знакомой и сказал «Эта юная леди потребует от тебя огромной ответственности». Поля встретил его взгляд с веселой усмешкой. «Да, моя добродетель». Анна Был взглянул на них и смущенно рассмеялась. «Я здесь же в полной безопасности», — заявила она, заливаясь румянцем. «Конечно, в безопасности», — подтвердила Полли, спасая положение. «Он имеет в виду нечто другое. Ему хочется, чтобы я присматривала за тобой с такой же настырностью на сетке, с какой он заботится обо мне. Скажи-ка, кто дал таксисту десять шиллингов, чтобы он вез меня домой, когда я стояла под дождем на автобусной остановке? Говори, старый грешник» и не разыгрывая себя невинного младенца. Но мистер Фил Липсон и не думал выглядеть младенцем, он просто открыл рот от изумления. «Я не посылал к тебе такси», — ответил юрист. «Чепуха! Не лги мне, Мэтт! Таксист рассказал мне о старом друге. Он произнес примерно следующее. «Садитесь, мадам. Парень на углу следит за тем, чтобы я не зажилил его десять шиллингов. Если я не отвезу вас по указанному адресу, он подаст на меня в суд». Мне не удалось разглядеть твою фигуру. Послав тебе безмолвную благодарность, я, конечно же, поехала домой. Но не стоять же мне под дождем. Мистер Филипсон решил настаивать на своем. — Ты уже говорила мне об этом раньше, но я по-прежнему утверждаю, что тебе помог кто-то другой. Мне нравится твоя очаровательная история, и я сожалею, что вынужден отрицать свое участие в ней. — Мэт. «Неужели ты забыл ту ужасную дождливую ночь, когда буквально рядом с Авеню произошло убийство?» Он с недоумением посмотрел ей в глаза. «Поле, ты начинаешь заговариваться». «Ничего подобного! Убийство произошло на соседней улице. На следующий день все газеты писали о нем. Ты должен помнить того ростовщика, труп которого увезли на автобусе». «О, я помню, что читала о нем!» — неожиданно сказала Аннабелл. В автобусе находились другие люди. Из-за этого полицейская версия перевозки трупа развалилась на части. Неужели вы не слышали о том преступлении? Нет. Ответ мистера Филипсона был кратким и недопускающим возражений. «Я избегаю криминала, кроме тех случаев, когда должен иметь с ним дело», – заявил он. «Мне пора идти. Прощайте, мисс Тесси. Наслаждайтесь вашим пребыванием в Лондоне. До свидания, дорогая Полли». — Не волнуйся ни о чем. Я позвоню тебе сегодня вечером. Или завтра утром. Он прошел по аллее, помахал им рукой у калитки и зашагал к своей машине. — Изящная фигура, образец джентльмена! — Поле смотрела ему след с глубокой признательностью. — Славный верный друг! — прошептала она. — Добряк! Он никогда не принимает благодарности. Я полагаюсь на него. Он является моим здравым смыслом. — Девушка взглянула на нее с любопытством. — Я не думаю, что наплатил вашу поездку на такси, но мистер Филипсон определенно хотел бы помочь вам в том случае. Никто другой не мог бы заплатить таксисту. Полли обняла ее за плечи, и они вошли в дом. — Кто еще сделал бы это? Я почти всю жизнь прожила в северной части Англии. У меня нет друзей в Лондоне. — Ну, возможно, таксисту заплатил убийца. — был была восхищена своей разгадкой. Она начала нести откровенную чушь с точки зрения миссис Тесси. «Мне кажется, убийца увидел вас и подумал, что вы могли бы узнать его и задержать разговором. Поэтому он убрал вас со своего пути. Но тогда выходит, что вы с ним знакомы. Не болтай, девочка, ерундой. Бурная реакция удивила даже само Полли. Когда фраза сорвалась с ее губ, она изумленно приподняла брови. — Ты пугаешь меня такими разговорами, — засмеявшись, — сказала женщина. Затем, увидев свое отражение в зеркале, она торопливо добавила. — Смотри, как я побледнела! Ужасная идея, дорогая! Нет, я уверена, что это был Мэтт, благослови его Господь. Никто другой не стал бы мне помогать. Если бы у меня были сомнения, я просто не села бы в это такси. Она помолчала секунду, сжимая руками деревянные перила лестницы. — Нет, с наивной непоследовательностью, — повторила она, — я знала в Лондоне несколько глупых парней, но не убийц, к счастью. И потом я получила от Джерри открытку, присланную из Йоркшира и датированную вечером того дня. Эта деталь почему-то сохранилась в моей памяти. Ну, пойдем, моя куколка, я думаю, что нам пора выпить по чашечке чая.